Будем сейчас печь картошечку, да, Дмитриевна, для веселья души и тела. Боже мой, что вы без меня делали? Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, вертел их так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их с глубоких карманов бикеш. У него было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо, С смесистым на конце приплюснутым носом, скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы. Думаю я вас, дарит дикостей дикости вас мало, цепкости мало, а цивилизации поверхностные, душенька, яблочко вырумяненные.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 Вы, красавица, несчастный, так мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни пачи того, скуки. Было попом, за вольнодумство растрижен и заточен монастырь. И вот брожу между двор, как в старину говорили,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 Я иду по степи. Ноздри мои слышат запах печеного хлеба. Значит, в стране, в той хутор, услышим скоро, как забрежут собаки. Боже мой! Видишь, как занимается рассвет. Рядом спутник в английском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие.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 Не русское это все, должен вам сказать. Вот и издунул ее ветром. Вот и, увы, пустое место. А я, Растрига, иду, играючись и долго еще намерен озорничать. Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Сколько она не крепилась от самолюбия и неохоты Все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все. Об отце докторе Булавине, о муже красном командире Иване Ильиче, о телегине, о сестре Кате, прелестной, кроткой, благородной. Однажды на склоне ясного дня Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся подвязанным платком, потом поела,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 почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события. 75-тысячная армия Всевеликого войска Донского после августовских неудач во второй раз шла на окружение Царицына. Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали неудачно. Ветерок из-за врага нам спать не даст. Лучше поплетемся ка потихоньку под звездами. До чего хороший мир. Разве это не чудо и чудес, душенька? Вот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 Даша не слушала его. Оттого лишь, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, ей очень хотелось плакать, и она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Безнадежность охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича,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 Взяв у Кузьмы-Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами. Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда в Петрограде. Прошлое погибло, погибло навсегда даже.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 Нагибаясь гривом, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага. врага. Все пронеслось и все стихло, только отчаянно билось Дашино сердце.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 На нем была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь. Красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Можно сесть рядом с вами? Я боюсь мышей. Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге. Красноармеец вдруг зевнул сладко, поребячий, покосился на Дашу. Значит, разведчики. Слушайте, товарищи, позвольте и вам объяснить. После расскажешь. Мы же мирные обыватели, бежавшие. Э, э, мирные. Это как же так? Мирные. Где это вы мир нашли? Как вас зовут? Это к делу не относится. Вы женщина? Ну, Вам от этого легче не станет. Почему вы разговариваете со мной, как с врагом? Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я враг? Я такая же русская женщина, как и вы.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 мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богравное существо, человек, предназначенный к свершению высоких задач. Как Орфей, струнами лиры оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы. Человек этот, при коптящем ночнике мыслил кредитки и ум свой как бы ловчея объегорит соседа спасибо вам разбили у бога и житие будь ему нелегкая память но граждане командиры хочу с вами поспорить боретесь вы счастье ради человека А человек это часто забываете. Он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека. Не делайте из нее умозрительные философии. Ибо философия, <смех> дым, приняв чудный облик, он исчезает. Вот чем объяснимо мое участие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 Дальнейший послужной список приложен при паспорте. Не слушая его, ротный покосился на Дашу. Тяжелое ваше дело. Придется вам рассказать всю правду. Это еще, пожалуй, может вас выручить. Да, тяжелое дело. Иван, ей можно верить. Я с ней говорила. Ротный, подняв большой нос, уставился на гриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным веселым лицом. Это где мы? На посиделках? Красноармейский чебрец? На каком основании встреваете в допрос? А Гриппина даже задышала от злости. Не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе. Красноармейский чебрец, выйди за дверь.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 Он хотел меня казнить. Я убежала из Самары. Гражданка, как же вам верить? Вы уж сказки рассказываете. Не горячая из гора. Она может дело говорит. Ваш фамилия Телегина? Да. Имя отчество вашего мужа. Иван Ильич. штаб капитан царской службы. Кажется, да. Он был родным командиром в 11-й Красной армии. Вы его знаете? Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам. Вот как это было. А вы сядьте, успокойтесь. Знаю Иван Ильича, вместе были в германской войне. Вместе ушли из плена. Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич. Может, вам поминал когда-нибудь? И в Красной армии его хорошо знают. Жинка твоя... Гора правильнее тебя этот орешек раскусила. Отдохните. Завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдите в сени, там будет кухня. Спите спокойно. Даша и за ней Кузьма Кузьмич, которого командира как будто перестали замечать, вошли через сене в тепло, натопленную и пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь.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 Снова слышно тырканье сверчка, Стежка за стежкой. Какой покой, какой покой Вернулась на родину бедная Даша. Но ты же никогда не знала родины. Даша, Даш, ах, не мешайте мне. Ну, конечно же, это дирижер стучит костяной палочкой. Сейчас раздастся музыка.